Приёмка в Вашингтонскую тюрьму. Не знаю, сколько прошло времени. Каждая минута, проведённая в неволе, казалась бесконечно длинной. Наконец за мной пришли два маршала, снова отвели в гараж и упаковали в автозак с двумя мужчинами, заключёнными в оранжевых комбинезонах, к счастью, отделённых от меня перегородкой. Поездка не была долгой, полчаса от силы. Через маленькое решётчатое окошко автомобиля мне удалось увидеть, что мы где-то у реки. Наверное, на окраине Вашингтона. Поездка не была долгой. Полчаса от силы. Через маленькое решетчатое окошко автомобиля мне удалось увидеть, что мы были где-то у реки. Наверное, на окраине Вашингтона. Когда машина снова заехала в гараж, тяжелые железные автоматические ворота с глухим ударом о каменный пол отделили нас от внешнего мира. Заключенных по одному стали выгружать из машины. Меня вывели последней. Внутри в здании самой тюрьмы на стене красовались буквы. The DC Department of Corrections Central Detention Facility, означавший, что я нахожусь так называемом коррекционном центре округа Колумбия. С меня сняли кандалы, окончательно в кровь стёршие щиколотки, освободили от наручников и в маленьком окошке в зале дали новое имя, з а к л ю ч ё н н ы й номер 364794, к о т о р ы е заменит мне на долгие месяцы данное от рождения русское имя Маша. Далее следовала п р о ц е д у р а дезинфекции, проще говоря, душа. Я никогда не забуду доброты женщины-мексиканки, первого доброго надзирателя, которого я встретила за последние два дня. Согласно правилам тюрьмы, перед получением пяти минут на душ меня снова полагалось полностью раздеть и досмотреть на наличие контрабанды. То ли женщина в приемном отделении еще сохранила в себе остатки сочувствия к людям, то ли я выглядела совсем уж жалко, так что, раздев меня по протоколу, Она лишь формально и даже несколько смущенно попросила меня повернуться спиной, а не стала как маршал проводить унизительную процедуру под названием «strip search». Эта процедура предполагает с п е р в о полное раздевание, потом требуется открыть рот, показать у щ н ы е раковины, подмышки и, наконец, самое приятное — вас просят раздвинуть ягодицы, сесть на корточки и громко кашлять, чтобы убедиться, что внутри ничего нет. После обыска мне разрешили принять душ. впервые за последние пару дней, проведённых в грязных подвалах обезьянника и к а м е р ы окружной тюрьмы. В обитом металлом закутке имелась душевая лейка со сплошной струёй. Одна единственная кнопка предлагала исключительно холодную воду на пять секунд за одно нажатие. Но, впрочем, мне было неважно. Благо дедушка всю жизнь учил меня закаляться, так что температура воды меня не слишком волновала. Мне выдали хозяйственное мыло, которым предлагалось вымыть в том числе и голову, что в моём случае было довольно проблематично из-за длинных волос и богатой шевелюры. Но я справилась. По окончании гигиенической процедуры мне до с л ё счастливой чистоты выдали униформу и несколько комплектов нижнего белья. Видя доброжелательность надзирательницы, я, признаюсь, не п р е м и н у л а этим воспользоваться, став аккуратно спрашивать, есть ли шанс получить еду. Время ужина давно прошло. Но добрая женщина всё-таки откуда-то достала для меня белый пластиковый контейнер с картошкой, что после двудневной х бутербродной диеты было вкуснее любого десерта. Меня отвели в просторный зал, где предстояло ждать очереди на бедосмотр и совершить один-единственный, положенный по закону бесплатный звонок. Но я внезапно осознала, что все те телефоны моих знакомых в США у меня были записаны в смартфоне, а потому запоминать их не было смысла. Тогда я села на крайний стол в зале и уставилась тюремный телевизор, который вещал о строгой политике заведения в области сексуальных домогательств, сперва на английском, а потом на испанском языке. Оглянувшись по сторонам, я увидела мою старую подругу с наполовину б р и т о й головой, Рэйчел, дремавшую на железном стуле. Я тихонько приблизилась к ней, чтобы снова спросить о предстоящем нам будущем. Рэйчел сообщила, что нас отведут в отделение для новоприбывших, а через пару недель распределят по другим отделениям. Так было для всех и всегда. Но не для меня. как оказалось позднее. Однако об этом я ещё не знала. Во время очередного медосмотра у меня снова выясняли, не планирую ли я убить себя. Взяли кровь на анализы и последние повели в отделение для новых заключённых. По пути я получила резиновый матрас, настолько тяжёлый, что его можно было только тащить волоком за собой. Наконец мы пришли в отделение. Просторный холодный бетонный холл с окрашенными белой краской стенами. Под потолком висел маленький старый телевизор, изображение на котором рябило, а звук ш и п е л Под телевизором стояли группами по четыре пластиковые синие кресла, а на них яркими рыжими цветными пятнами растеклись заключённые, пара толстых афроамериканок. Мне приказали, не замедляя ход, идти в свою камеру, так я поволокла свой матрас вверх по железной лестнице, ведущей на второй этаж отделения. Кое-как я затащила свою ношу на железную койку и без сил упала, я не спала уже двое суток. Утром меня разбудил громкий гул и шипение телевизора в холле отделения, который, казалось, заставлял железную кровать в камере вибрировать. Который час я не знала. Я встала, огляделась вокруг. В моём распоряжении была бетонная комната, два на три шага максимум, с железной койкой, маленьким столом и приваренной к нему табуреткой, унитазом без крышки и раковиной с кнопками типа писсуар, к о т о р ы й я видела в подвалах суда. Я попробовала выйти из камеры, Но не тут-то было. Железная дверь была наглухо заперта. Я припала к ней ухом и поняла, что там, где-то внизу в коридоре, есть люди. Они о чём-то говорили, смотрели телевизор. Я же осталась в камере в заперти. Одна. На мой громкий стук в дверь наконец пришла надзирательница, заглянула в окошко и, ничего не сказав, ушла. Я, как маленький зверь, металась по комнате, не понимая, что происходит и сколько это будет продолжаться. Снова захотелось есть, а потому, чтобы отвлечь себя от мысли о голоде, я посмотрела вокруг, чем бы занять себя. Вдруг я вспомнила, что вчера мне выдали несколько листов белой бумаги и стерженек от ручки. «Эврика». Я стала писать. Это был первый день моих дневников, на основании которых написаны эти строки. Прошло несколько часов. Я начала вспоминать бабушкины уроки географии, чтобы по солнцу в узеньких окошках бетонной камеры определить, который сейчас час. Оказалось около полудня. Наконец послышались тяжёлые шаги надзирательницы. Дверь на секунду открылась. Мне дали уже знакомую пластиковую коробочку с едой, а в ней ещё лучше знакомые два бутерброда и два печенья, которыми я питалась последние дни. Жрать хотелось невероятно. Плюс в камере было очень холодно, а кроме футболки мне ничего не было. Надзирательница всё-таки выпустила меня в общий холл пару часов спустя, Каково же было мое удивление, когда в холле, кроме о х р а н н и ц ы никого не оказалось? Странно, подумала я. Может, у меня галлюцинации уже? Я ведь точно слышала несколько человеческих голосов. к д е же все? Ситуация прояснилась, когда я повернула голову. В стороне стояли и с удивлением смотрели на меня трое заключенных. В таких же оранжевых робах, как моя. н нас почему-то разделяла стеклянная дверь. Надзирательница засуетилась и сообщила мне, что нам не положено встречаться даже взглядом. И х скоро переведут в другое отделение, а моё время вышло, нужно возвращаться в одиночку. Когда на следующий день меня снова на пару часов выпустили в общий зал, кроме надзирательницы, там не было ни души. То, что со мной произошло, называется одиночное содержание или solitary confinement — форма заключения, при которой узники в одиночестве проводят 22-24 часа в день в своей камере. изолированы друг от друга, получая час или два времени вне камеры на удовлетворение базовых нужд, вроде души и доступа к телефону. Не считая смертной казни, до сих пор практикующиеся в большинстве штатов США это самая крайняя мера наказания, которая законным образом может быть наложена на заключённых. Одиночное содержание сначала широко и систематически использовалось в Европе и Северной Америке. В изолированных и безумолвных, запрещающих общение заключённых между собой, пенитенциарных учреждениях XIX столетия с целью перевоспитания преступников. Считалось, что оставленные наедине со своей совестью Библией заключённые предадутся размышлениям, осознают свои ошибки и, исправившись, станут законопослушными гражданами. Однако в скором времени выяснилось, что вместо того, чтобы исправляться, многие заключённые становились психически больными. Этот установленный факт, вкупе с растущим числом заключённых, и неотложной потребностью в дополнительных местах в тюрьмах, привел к демонтажу системы изоляции в большинстве стран к концу XIX века. К тому времени, однако, одиночное заключение стало неотъемлемым элементом тюремных систем во всём мире, применявшимся главным образом в качестве формы краткосрочного наказания за проступки, с о в е р ш ё н н ы е уже в тюрьме, для содержания политических заключённых, а также для обеспечения личной безопасности и как метод обработки задержанных лиц, особенно подозреваемых в преступлениях против государства, перед проведением допросов и в промежутках между ними. В США применение длительного свыше 15 суток одиночного заключения всегда являлось нормальной практикой. Оно еще более возросло в последние годы в контексте войны с терроризмом, не в последнюю очередь в Гуантанамо, где задержанные содержались в одиночках в течение многих лет, по большей части без предъявления какого бы то ни было обвинения и без суда, в секретных центрах содержания подстражей, где изоляция используется в качестве неотъемлемой составной части практики ведения допросов. Тем временем США подписали и ратифицировали Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращений и наказания. Конвенция против пыток была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1984 году и вступила в силу в 1987. Статья 1. конвенцию предусматривает что для целей настоящей конвенции определение пытка означает любое действие которым какому либо лицу м ы ш л е н н о причиняется сильная боль или страдание физическое или нравственное чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания наказать его за действие которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается а также запугать или принудить его или третье лицо международные эксперты квалифицировали одиночное заключение как психологическую пытку. Исследование Совета Европы в 1977 году показало, что длительное заключение со строгим режимом изоляции заключенных приводит к тому, что было названо синдромом изоляции, включавшим эмоциональные, познавательные, социальные и соматические расстройства. Объективные данные прямо указывают на то, что уже одно только одиночное заключение. Даже при отсутствии физической жестокости и антисанитарных условий может стать причиной психологической травмы, привести к снижению умственной деятельности и даже самым крайним формам психопатологии, таким как деперсонализация, галлюцинации и бред. В 1993 году исследователь Хан е й при обследовании случайной выборки, состоявший из ста заключённых одной из тюрем категории «Супермакс» в Калифорнии, тюрьма строгого режима «Пеликон Бэй», констатировал очень высокую распространённость симптомов психологической травмы. У 91% выбранных для обследования заключённых отмечалось патологическое состояние тревоги и нервозность, у более чем 80% — головные боли, апатичность и расстройство сна, а у 70% — страх перед неминуемым срывом. Более чем у половины заключённых имели место кошмары, головокружение и учащённое сердцебиение, а также другие проблемы психического здоровья, вызванные изоляцией, включая навязчивое многократное явление в сознании одних и тех же мыслей, реминации, иррациональный гнев и спутанность мыслительных процессов более чем у 80% отобранных для обследования заключённых, хроническую депрессию в 77% случаев, галлюцинации в 41% и общее ухудшение состояния. Хотя наиболее часто отмечаются и преобладают психологические последствия, часто также сообщают и о физиологических последствиях одиночного содержания. Некоторые из них могут быть физическими проявлениями психологического стресса, однако отсутствие доступа в необходимой мере к свежему воздуху и солнечному свету и длительные периоды бездеятельности, вероятно, также имеют физические последствия. г р а с и а н и Фридман сообщают о желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и мочеполовых расстройствах, мигрени и глубокой усталости. Другие признаки и симптомы, отмеченные в некоторых из рассмотренных выше исследований, включают учащенное сердцебиение, ощущение сильного и или быстрого сердцебиения в состоянии покоя, бессонницу, боли в спине и суставах, ухудшение зрения, плохой аппетит, потерю веса и иногда диарею, апатичность, слабость, дрожание, ощущение холода, ухудшение имевшихся ранее проблем со здоровьем. В исторических исследованиях, касающихся тюрем изолированного содержания заключённых, приводятся данные б актах аутоагрессии, членовредительстве и самоубийствах. Современные методы исследования также показали, что членовредительства, включая эпизоды, когда заключённый бьётся головой о стену камеры, и самоубийства более распространены в блоках изолированного содержания, чем в целом среди заключённых тюрьмы. В Калифорнии, например, 69% зарегистрированных в 2005 году самоубийств в тюрьмах было совершено в изоляторах. Лишённый значимого и сочувствующего социального контакта и взаимодействия с другими людьми з а к л ю ч ё н н ы й в одиночной камере может замкнуться в себе и регрессировать. Даже когда содержащиеся в условиях изоляции заключённые не обнаруживают очевидных симптомов, после освобождения из изолятора они могут испытывать дискомфорт в социальных ситуациях и избегать их, что будет иметь отрицательные последствия до социального функционирования в дальнейшем, как в тюремном сообществе, так и на свободе, ставя под сомнение вероятность успешной реинтеграции. Исследования в области долгосрочных последствий одиночного заключения содержат сообщения о нарушениях сна, кошмарах, депрессии, ч у в с т в о беспокойства, фобиях, эмоциональной зависимости, спутанности сознания, ослаблении памяти и концентрации долгое время после освобождения из мест содержания в условиях изоляции. Эти симптомы схожи с симптомами, которые отмечались у заключённых, содержавшихся в изоляции, и могут означать наличие определённой степени необратимости. Вот, например, как описываются условия содержания в американской тюрьме Florence and Max, называемой «Алькатрасом скалистых гор», где сидят некоторые из самых известных в мире преступников — террористы и убийцы. Заключённые в отделении повышенного риска содержатся в строгой изоляции. Им позволяется выходить из камер лишь на один час в день, в течение которого за ними строго наблюдают. Те, кто очень старается хорошо себя вести, выпускают на два часа. Только самые примерные получают доступ к радио и простым чёрно-белым телевизорам, по которым транслируются лишь определённые одобренные телеканалы. Размер камер — т р с половиной на 2 метра. Большая часть обстановки — стол, кровать и стул без спинки, отлиты из бетона. Всё закреплено. У заключённого есть умывальник, туалет, лампа, зеркало и душ с таймером. Окно шириной в 10 сантиметров. Пропускает немного света. Причём заключённый может видеть только небо, место, куда он, вероятно, мечтает поскорее попасть. Столовой нет. Все приёмы пищи совершаются в камере. Тому, кто хорошо себя ведёт, разрешают выходить из камеры на несколько часов в неделю, чтобы побродить в изолированном дворе или немного позаниматься спортом в бетонном помещении, напоминающем пустой бассейн. Бесчеловечные условия сводят многих заключённых с ума. Несмотря на постоянный надзор, некоторым заключённым удалось покончить жизнь самоубийством. Многие заключённые кричат и лезут на стены, другие режут себя лезвиями бритвы, осколками стекла — заточенными пышущими ручками или даже куриными костями. Часть заключённых р а з г о в а р и в а ю т сами с собой или с голосами, которые они слышат у себя в голове. Кто-то размасывает фекалии по стенам или швыряет какашки в охранников. Те, кто начинает голодовку, кормят насильно. В Алькатрасе с к а л и с т ы гор содержат преступников, приговорённых к смертной казни или отбывающих несколько пожизненных сроков. Например, д ж х а р а Царнаева — который был приговорен к смерти за участие в теракте на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. Во время того теракта три человека погибли и 230 были ранены. Или, например, Теда к а з и н с к и й который прославил с к а к у н а б о м б е р С 1978 по 1995 год он рассылал бомбы в письмах и посылках, убив троих и ранив еще 23 человека, многих очень серьезно. Также в этой тюрьме содержали Абу Хамза Аль Масри, близкого соратника Усамы Бен Ладена. Он был осуждён за организацию похищений двух граждан западных стран в Йемене и попытку организовать тренировочный лагерь для террористов в отдалённой местности американского Орегона. И это далеко не полный список заключённых Алькатраса. Но постойте секундочку. Я была не бородатым террористом с автоматом Калашникова, которого поймали в горах Кандагара, Меня не приговорили к пожизненному сроку или смертной казни. На тот момент я лишь российская гражданка, находящаяся под следствием за общение с американскими политиками и общественными деятелями по вопросу построения мира между Россией и США, которая только что получила степень магистра в области политологии работала помощником профессора на кафедре менеджмента бизнес-школы Американского университета. Но условия моего содержания были те же, что и для террористов и убийц, а именно 22 часа одиночной камеры размером не больше салона обычного минивэна, с приваренной к стенам и полу железной мебелью и единственным маленьким окошком под потолком. Но и это, как потом оказалось, было ещё далеко не всё.